Глава вторая. Довольно непривычно после маленького провинциального городка вдруг оказаться на улицах мегаполиса. А Москва всегда соответствовала этому статусу. Здесь было воистину вавилонское столпотворение. Толпы народу перемещались туда и обратно, чудом не попадая под колеса автомобилей. Столица есть столицы, машин хватало. Тысяч конных экипажей и телег или, с перезвоном громыхающего, по рельсам трамвая. Отовсюду летели крики. Кто-то продавал, кто-то покупал. Звучали тоскливые мелодии шарманщиков. Носились мальчишки-газетчики, оповещая о последних новостях. У реки женщины полоскали белье. Кстати, если мне не изменяет склероз, потом здесь появилась гранитная набережная. Пока же ничего такого не наблюдалось. Представляю, какая здесь творится веселуха, когда река выходит из берегов. Топит, наверное, похлеще, чем в Питере. И еще одно... Не самое приятное ощущение. В прогретом солнцу в воздухе висел едкий запах дыма, копоти, солонины, потных тел и нафталина. Все это удушливое амбре резко ударило в нос. Я невольно поморщился. Вот что значит чистая экология провинциального Родановска. Быстро привыкаешь к хорошему. Тут водитель нажал на клаксон. Мы чуть не переехали, словно телепортировавшегося, из ниоткуда продавца пирожков. «Чтоб тебя!» Раздраженно воскликнул водитель, и это было первое слово, которое я от него услышал. Москва не зря снискала славу купеческой столицы. Торговля тут процветала фактически везде. На каждом шагу попадались рынки, павильоны, базары и базарчики, огромное количество военных, совслужащих, спешащих на работу. Глаз привычно выхватывает из толпы цыган, их трудно не опознать по ярким нарядам. Ромалы, на удивление много, такое чувство, что они перекочевали в Москву со всей России. Девенталь, смеясь, пояснил, что в городе появился даже целый цыганский уголок в Петровском парке. Ничего не имея против их брата, но создавать проблемы для милиции рядовых граждан ромалы умеют. А вот и мои коллеги, редкие милицейские патрули, кажутся маленькими островками в безбрежном океане людей. Как спрашиваются эти ребята, в новой форме справляются с прорвой работы, тут ведь и масштабы преступности соответствующие. И очереди, везде очереди. На биржу труда, в государственные магазины, книжные лавки, в синематограф. Неп сделал свое дело. Витрины Непманских торговых заведений ломились от выставленного товара. Правда, цены на них кусались, но щегольской вид некоторых прохожих наводил на мысль, что есть те, которым все по карману. И такой модной публики хватало. На каждом углу бросались в глаза яркие крикливые плакаты. Здесь рекламируют новую фильму с Мэри Пикфорд. По соседству мускулистый рабочий заносит молот над сжавшимся от страха буржуином. Мы быстро проскочили это место, и я не разобрал, что было написано на агит-плакате. Хотя надпись, скорее всего, гласила что-то вроде «Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем». Реклама цветет и пахнет. На тех же витринах попадается всякое. Есть дороже, но нет лучше пудры «Киска Лемерсье». Сплошная эклектика, вызывающая улыбку. За стеклом галантерейного магазина выставлен портрет Фридриха Энгельса, а рядом развешаны дамские комбинации. Неплохая компания для классика. Чего уж. «Как вам и нас?» — обернулся ко мне Крошкин. «Нравится?» — «Очень», — искренне ответил я. «Во мне прямо заговорила ностальгия урбанисты. Люблю человеческие муравейники и все тут. А особенно обожаю метро. Но до его строительства еще далеко». Крошкин удовлетворенно кивнул. «Я сам москвич», — добавил он с улыбкой. «Очень красивый город», — Девинтоль усмехнулся. Я продолжал вертеть головой, выхватывая самое интересное. «Пивнушка? Еще одна и еще? Да тут просто целое царство пивных!» И зазывающий плакат «Пейте пиво, господа, пиво лучше, чем вода». Причем написан текст без старорежимных ятей, краска даже выцвести не успела. Выходит, обращением господин в Москве никого не удивишь. Неп во всей своей красе короче. И над всем этим плывет колокольный звон. Церквей в городе неимоверно много, а советская власть при всем своем курсе на массовый атеизм пока относится к вере лояльно. Вот и храм Христа Спасителя. Еще тот, первозданный, не наводел из моего времени. Я не специалист в архитектуре, поэтому большой разницы не наблюдаю. Внешне вроде бы одинаковые. Разве что дров у стен храма я прежде не видел. Но это уж так, специфика эпохи. Автомобиль затормозил возле столовой Нарпита. Даже сейчас, в скученной Москве, было сложно отыскать место для парковки. Каждый квадратный метр был занят. — Георгий Олегович, нам сюда, — сказал Крошкин. — Не отравит, — усмехнулся я. — Пусть только попробуют, — принял шутку чекист. На самом деле кормят недорого и сытно. Котлет, помпадур и фуагра не обещаю, — Но наедитесь до отвала из-за смешные деньги. Водитель нашел место, чтобы приткнуть машину и присоединился к нам на раздаче. Очереди не было, время обеденных перерывов еще не пришло, так что светить корочками и пугать народ не понадобилось. Хотя по взглядам, которые бросали женщины с раздачи на моих попутчиков, стало ясно, обоих сотрудников ГПУ тут хорошо знают и крепко побаиваются. Контраст по сравнению с восемнадцатым годом, когда чекистов буквально валили в подобных заведениях. Меню разнообразием не блистало. Из первого только мясные щи с кислой капустой, на второй пшенная каша с мясной подливкой. Самого мяса в ней не наблюдалось. На десерт я взял компот из сушеных яблок и пирожок с капустой. Каждый платил сам за себя. Вся покупка действительно обошлась в копейки. Вчетвером сели за столик в углу и принялись наворачивать еду из металлических мисок металлическими же ложками. Вилок, как и салфеток, тут не полагалось. Оба брата-акробата... Тщательно пережевывали пищу, выполняя наставления медиков. На разговоры не отвлекались. Одновременно покончив с едой, бросили на меня внимательные взгляды. Я доел пирожок и допил компот. Спасибо, товарищи, было вкусно. Мы вышли из столовой. После сытного обеда и без того хорошее настроение приподнялось. Я радовался солнечному дню и новой незнакомой обстановке, хотя, кто знает, может, когда-то я и бродил по этим... изменившимся улочкам, просто не получается вспомнить. За сто лет многое изменилось. Что-то снесли, что-то наоборот построили. Жизнь на месте не стоит, иногда бежит с сумасшедшей скоростью. И пусть у меня в руках не было кружки с пенящимся пивом, мне хотелось, подобно гайдаевской троице, произнести сакраментальное «Жить, как говорится, хорошо». И пусть вокруг царит та самая пресловутая разруха, причем не только в головах. То и дело, глаз натыкается на вереницу нищих, наснующих туда-сюда грязных и оборванных беспризорников. Пусть многие фабрики и заводы еще стоят, а улицы не успевают убирать от конского навоза, это не страшно. Все скоро переменится, причем к лучшему. Фабрики запустят и построят новые, беспризорников отогреют и дадут путевку в жизнь, а по широким проспектам Москвы забегают тысячи стальных коней на Лубянком! — велел Девенталь шоферу. Тот кивнул и завел мотор. — Ага. Вот та самая Лубянка, знаменитый страх и ужас из советских анекдотов. Но мне совершенно не страшно, потому что я знаю, бояться мне нечего. Облик Лубянки пока отличается от привычного, многих строений не хватает. Они появятся в более позднее время, когда на этой территории вырастет целый комплекс административных зданий для спецслужб. Сразу внутрь попасть не удалось, действовала строгая пропускная система. Мои спутники терпеливо дожидались, пока я выправлю все необходимые бумаги. К счастью, много времени это не заняло, поскольку мой пропуск был подготовлен заранее. Только в последнюю секунду меня вдруг накрыло осознанием «Твою ж дивизию!» Я ведь иду не абы к кому, а к самому, Железному Феликсу, рыцарю революции. Я знал Феликса Эдмундовича только по портретам и фотографиям. а еще по бесподобной игре Михаила Казакова в кино. Интересно, насколько точно артист сумел передать его облик и поведение. Впрочем, советская школа есть советская школа. Даже не сомневаюсь, что попадание в десятку поднялись на третий этаж. Раньше кабинет Феликса Эдмундовича находился на втором этаже. Взял на себя обязанности экскурсовода Крошкин. Только враги ухитрились забросить в окно бомбу. Хорошо, что Феликс Эдмундович успел среагировать и спрятался в большом несгораемом сейфе в кабинете. Бомба взорвалась, все посекло осколками. Но товарищ Дзержинский спасся благодаря своей находчивости. Я знал об этой истории, но кивнул, словно слышал ее в первый раз. Поговаривают, что именно после нее Дзержинского стали называть Железным Феликсом. Но я не сомневался и в том, что это на самом деле был человек из стали. Иной на его месте таких успехов бы не добился. Больно осознавать... что в девяностые толпа, охваченная какой-то безумной истерией, повалила памятник Феликсу Эдмундовичу на Лубянке. Честное слово, такого обращения он не заслужил. Не берусь загадывать на будущее, но... Может, мне хоть что-то удастся изменить к лучшему в будущей эпохе. Мы должны помнить и уважать всех своих героев, а Дзержинский был и остается героем, и останется таким на века. За высокими лакированными дверями скрывалась приемная — В ней сидел секретарь. Завидев нас, он вопросительно поднял голову. «Вот, доставили товарища быстрого, бывшего начальника Рудановской милиции», — представил меня девенталь. «Феликс Эдмундович должен нас ждать». «Подождите минутку, товарищи», — поднялся секретарь. «Я доложу Феликсу Эдмондовичу. Он о вас уже спрашивал». «Мне снова стало лестно от таких слов». Эх, знали бы прежние коллеги из полиции, кто заинтересовался моей скромной личностью и пригласил к себе, в жизни бы не поверили. Да что коллеги? Я бы и сам подумал, что надо мной прикалываются. И тем не менее, это вот-вот случится. А у меня аж вся спина стала мокрой, а вот во рту почему-то поселилась вселенская засуха. Такие вот климатические сюрпризы от организма. Секретарь ненадолго скрылся за дверями кабинета, вернувшись, вежливо произнес. «Проходите, товарищи, Феликс Эдмундович вас ждет!» И улыбнулся, уступая дорогу. Ноги стали ватными, в голове помутилось «Охренеть!» «Просто охренеть! Упасть и не встать!» С чувством легкого головокружения от фантастической ситуации я сделал шаг вперед, чтобы увидеть живую легенду. «Эх, да после такого даже умереть не страшно!» Будет что рассказать детям, внукам, правнукам, и надеюсь, про правнукам.